Глава 47. Лекси Рид. В кофейне с прекрасным видом на залив Элиот было шумно. Время ланча, в которое каждый офисный клерк в строгом костюме, с туго затянутым галстуком, спешил отобедать и отправиться обратно в свой офис, дабы вновь вершить дела. Мы с трудом заняли крошечный свободный столик, заказали палаты и обсудили собрание. «Я вижу, что вас что-то волнует, мисс Рид», — молвит Брук и бросает проницательный пытливый взгляд на меня. «Спрашивайте. Я в этот раз погорячилась, я прошу меня простить. Просто лекся». Отвечаю я после недолгой паузы. «В таком случае просто Брук». Женщина широко улыбнулась, показывая ровные белые зубы. «Спрашивайте. Постараюсь быть полезной». Я спросила. Про отца, про Билла, про саму Брук и ее роль в компании. И женщина поведала мне, что всегда была предана отцу. что Артур Рид буквально спас ее любимого мужа от тюрьмы, когда того пытались подставить и приписать ему финансовые махинации. Тогда, еще будучи молоденькой секретаршей, она стала верным человеком старшего Рида, как и ее покойный супруг, пока не обдавела. Муж женщины умер от инсульта, и даже тогда Артур поддержал ее семью финансово. Создавалось впечатление, что Брук Томпсон считал отца своим наставником и учителем, настолько уважительно и почтительно о нем отзывалась. Несколько раз Артур даже просил свою ассистентку следить за Биллом, что наводило меня на все более мрачные мысли. «Брук, вы слышали о том, что по вине мистера Гибсона погиб человек?» – спросила я, и мой голос прозвучал на грани двух вещей – просьбы и надежды. «Я знаю лишь то, что мистер Гибсон 15 лет назад заплатил неизвестному очень крупную сумму из своего кармана. Взволнованно ответила мисс Томпсон, резко оглядываясь по сторонам. «Ходили подобные слухи, но в те времена я еще не работала в компании. Постараюсь разузнать еще что-нибудь, раз это для вас важно». Я поблагодарила женщину и предупредила, что с ней может связаться детектив. На всякий случай убедив ту, что не желаю вреда крестному, лишь пытаюсь узнать, не будет ли проблем у Сэнс. Не была уверена, что Брук можно доверять на все сто процентов, но, кажется, она действительно недолюбливала Билла и боготворила отца». Пора была завершить этот день долгожданной встречей. Выйдя на балкон своего номера, я глубоко вдохнула свежий прохладный вечерний воздух и вспомнила о том, что обещала связаться с Дэйвом. Включила ноутбук, сделала глоток чая и стала ждать, когда ответит отчим. Я должна была обсудить со старшим Блэком то, что узнала несколько часов назад и уже буквально сгорала от нетерпения. «Отец занят, Рид», — ответила мне недовольная мордашка Ника по ту сторону экрана. «Если у тебя что-то важное, расскажи мне, я передам». «Не думаю, что тебе интересно». «Напротив, даже очень. Тогда сначала ты расскажи, что скрываешь от меня». Хитро сверкнув глазами, я в показном безразличии расслабленно откинулась на спинку дивана. «К тебе это не относится». Я судорожно выдохнула, набирая сил противостоять холодному прозрачному взгляду. «Тем более, почему не рассказываешь? Я же знаю, что что-то происходит. Что-то случилось с тобой в Чикаго, и Макс наверняка в курсе, ведь так? Я же знаю, что ты ему все рассказываешь». «Ты отталкиваешь меня с того самого дня, как моя мать и твой отец объявили о помолвке. Иногда открываешься, но сразу же отстраняешься вновь. Я ведь помочь хочу». «Рит, мне не нужна твоя помощь». Ник неопределенно покачал головой и, закрыв глаза, тяжело вздохнул. «Как я и говорил, есть такие вещи, которые тебе лучше не знать. Не хочу тебя впутывать. Не могу». «Да во что впутывать, Ник?» Я вскочила с дивана и всплеснула руками. Будь он рядом, обязательно топнула бы ногой и ударила Блэка ладонями в грудь. Но пришлось довольствоваться тем, что есть. И я злобно фыркнула, закатив глаза. В этом вся Лекси Рид. В любой момент готова взорваться. «Мы это уже проходили! Хватит придумывать идиотские причины ради моей же якобы безопасности и спокойствия!» «Успокойся, Лекси!» «Успокоиться? Серьезно?» «Знаешь, как мне все это надоело? Вечно строишь из себя героя, спасаешь меня, в одиночку противостоишь всем вокруг. Чертов эгоист!» — выкрикнула я, больше не в силах терпеть его безразличие. «Ты просто долбанный эгоист, да! Тебя затаскивает трясина, и я знаю, что из этого сложно выбраться. Если попросишь, я вытащу тебя, стану спасательным кругом, как ты для меня когда-то. Но ты должен захотеть моей помощи, иначе мы никогда не сможем быть вместе». «Ты так ничего и не поняла?» Блэк горько усмехнулся и продолжил. «Мы и так не можем быть вместе, и спасать меня не надо». «Надоело. Знаешь, да, ты прав. Мы должны жить нормальной жизнью и отпустить. И я начну свою новую жизнь сегодня. Ты же знаешь детектива Риза, с которым я виделась днем?» Ник кивнул, но промолчал, поэтому я продолжила. «Джесси пригласил меня сегодня поужинать. Да, Блэк, это свидание». Угрожающе начала я, хотя интонация кривилась от обиды и горечи, застрявшей в горле. «Просто хочу, чтобы ты знал». «Ведь мы друзья, а друзья делятся друг с другом подобными вещами». «Рис, свидание», — повторил Ник и легко рассмеялся. «Молодец, Рид. Я рад, что ты живешь. Дальше». «Детектив Джесси Рис — прекрасный выбор. Желаю удачного свидания». Он снова заливисто расхохотался. «Обязательно поведаю тебе по приезде все подробности». Гневно пробурчала я, резко закрыв крышку ноутбука, тем самым прервав связь. Я ожидала увидеть в его глазах ревность или недоверие, когда сообщила о своих планах, но вместо этого лицо Ника оставалось спокойным, а уголки губ чуть дрогнули в ухмылке, прежде чем я завершила звонок. «Нет, я не стану заставлять его любить, ненавидеть, ревновать или желать меня, больше не стану». «Ты пожалеешь об этом, Блэк!» — проворчала я, вернувшись в пустоту комнаты, не обращаясь никому конкретно, и, махнув рукой, вышла из номера. По пути на место встречи с помощником детектива Ризом, я вспомнила о нашем знакомстве с ним и детективом Бобби Ли днем: мистер Ли типичный американец китайского происхождения с добросердечным, как поначалу, может показаться, взглядом. Но залегшая между бровями глубокая морщинка выдает серьезность и сосредоточенность, а сидеющая борода намекает на почтенные лета и прожитый опыт. Он 62-летний лейтенант полиции Чикаго на пенсии. Джесси Рис, же, напротив, был молодым и очень симпатичным мужчиной, с хитрыми карими глазами, темными волосами, идеально прямым носом и красивой улыбкой. Брюнет говорил с красивым испанским акцентом, зачастую произносил слова на родном языке, как и многие латиноамериканцы, что были мне непонятны, но мягко ласкали слух. С точностью могу сказать, что встреть я его год назад влюбилась бы всецело и безоговорочно. Оба мужчины выглядели крайне сосредоточенными, и мне сперва было неловко. словно я находилась на допросе полицейских и была чрезвычайно опасной и разыскиваемой преступницей, а не на встрече с частными детективами, которым сама же и плачу. Рандеву мне назначили в крошечном отеле на окраине города. темном из-за закрытых штор номере, объяснив эту странность тем, что за мной могут следить. И никто не должен узнать о том, что я связана с мистером Ли, которого мог вычислить убийца отца. Я поинтересовалась информацией о свидетеле Плат, ведь из первых уст все звучало гораздо интереснее, но ничего нового мне не поведали. Распросила про возможного свидетеля-таксиста и узнала, что мужчины нашли его след на мексиканской границе. Попросила узнать, кому, а главное, с какой целью заплатил Билл 15 лет назад. после чего Джесси проводил меня до такси и пригласил поужинать вечером. Нет, это не было свиданием, как я заявила Блэку. Помощник детектива Рис хотел узнать лично от меня про дни, предшествующие смерти отца, про крёстного и про мою мать, в обстановке, в которой мне будет комфортно. И все же его приглашение мне льстило. Мужчина был галантен и обходителен, привлекателен внешне и, возможно, все же имел ко мне интерес, что я, собственно, и намеревалась выяснить этим вечером. Мы встретились в японском ресторане, и, хоть я не была любителем азиатской кухни, прекрасно понимала его выбор. Уединенные комнаты заведения позволяли разговору остаться приватным, да и шеф-повар тут считался одним из лучших в Сиэтле. До ночного рейса оставалось пять часов, так что я даже была рада, что проведу время с пользой. Почему мне нельзя открыто встречаться с мистером Ли, а с тобой можно? Склоняю голову и заинтересованно окидываю взглядом темноволосого мужчину. О, эрмоса! Эрмоса, красиво. «Я ведь бывший коп», — говорил он горделиво, закидывая руки за голову и сверкая ослепительными белыми зубами, ярко контрастирующими с его гладкой загорелой кожей. «Работал под прикрытием много лет, так что умею остаться незамеченным, когда работаю над делами». «Почему стал частным детективом?» — спросила я и тут же поняла, насколько некорректно было задать столь прямой вопрос. «Извини, если это личное, можешь не отвечать?» «Префиосо». «Прекрасно. Не стоит просить прощения». Вежливо ответил Рис, пожимая плечами. «На одной операции при задержании я получил серьезное ранение и не смог восстановиться». Джесси обиженно фыркнул, будто осуждая сам себя и корил за свой диагноз. «Я был ранен на близкой дистанции. Пули 44-го «Магнум» 1-176 11 мм была выпущена из пустынного орла». Desert Eagle. Пустынный орел. Самозарядный пистолет крупного калибра. Я встал между стрелком и своим лейтенантом. Это было инстинктивное решение, тогда я не думал. Несколько пуль попали в бронежилет, а роковая попала в бедро и разломала тазобедренный сустав. Я выжил, но получил перелом ребер и эндопротез. Если был использован ГЛОК или Берета, к примеру, то вместо перелома были бы только синяки, а тазобедренный сустав можно было бы спасти. Его голос стал тише, и на губах появилась печальная улыбка. Меня наградили медалью за отвагу, но теперь у меня протез, и с ним меня ждала только бумажная работа в департаменте. Скучная и нудная. поэтому я ушёл к Бобби и стал частным детективом. И хоть в 32 я инвалид на полицейской пенсии, моя жизнь не стала менее интересной. Отчего-то мне стало так грустно за судьбу этого молодого мужчины, который ценой своей жизни защищал людей и сажал преступников, который наверняка мечтал когда-нибудь получить должность выше офицера, но, спасая лейтенанта, потерял важный сустав и карьеру в придачу. Лекси, почему твоё милое личико стало таким печальным? Спросил Рис, проживав лосось, открыто улыбнувшись и болтая палочками в воздухе. Просто никогда не задумывалась, на какие жертвы идут полицейские. Всегда воспринимала их как должное, что ли. Произнесла виновата потупив взгляд. «Теперь будешь знать». Подмигнув, ответил парень и расплылся в широкой улыбке. А теперь расскажи про день убийства отца». И мне вновь пришлось пропустить через себя все эти горестные мысли и воспоминания. Август. Наши и веселые посиделки. Сборы перед намеченной поездкой на Калифорнийское побережье. Улыбающийся отец, который, как обычно, варил крепкий кофе в турке перед работой. Абсолютно ничего не предвещало беды. Отец явно был застигнут врасплох. Почему же он оказался в том переулке? С какой целью? А ведь о смерти Артура тогда мне сообщил крестный. Вдруг Бил знает что-то, но молчит. Меня сильно угнетало то, что мы отдалились с крёстным. Ведь еще в конце лета и начале осени я воспринимала его как второго отца. Теперь же между нами были секреты и недоговорки. В особенности мое обострившееся к нему недоверие давило и тяготило. Как же быстро все меняется. Сейчас Дэйв Блэк, которого я буквально презирала 7 месяцев назад, стал мне ближе собственного крестного. Мать, с которой мы не могли найти общий язык с самого моего рождения, действительно пыталась понять и узнать меня лучше. Ник, который казался самым холодным и бессовестным ублюдком на планете, оказался сложным и многогранным юношей и загадкой, что мне еще предстояло разгадать. Тесса, которая полгода назад была самой светлой и добродушной девушкой из всех моих знакомых, теперь же переживала болезненное расставание и обрела множество комплексов и заморочек, из-за которых портились ее отношения буквально со всеми близкими людьми. У меня ведь даже сменился круг общения. Сара Дойл. Девушка, о дружбе с которой я никогда не задумывалась ранее, пока не испытала острую потребность защитить одноклассницу от притязаний Кэндис и ее компании. Ханна Бейли, которая совершенно неожиданно появилась в моей жизни, но уже успела стать хорошим другом и заслужить мое доверие. Макс О'Брайен, которого я поначалу сочла чуть ли не извращенцем и очень недалеким человеком, учил меня доброте и состраданию, словно мужская версия Тессы из прошлого. Даже Чейз Эванс стал мне ближе, чем некогда считавшийся моим лучшим другом Эрик. Из старого и привычного оставался только Нейт. Правильный, надежный и неизменный. И ты совершенно не осведомлена о том, что случилось 15 лет назад, но уверена, что твой крестный заплатил кому-то не в личных целях, потому что твоему отцу тогда угрожали? Я почти машинально кивнула. Хорошо. Лекси, ты рассказала, что отправила вещи мистера Рида в загородный дом. Постарайся просмотреть их еще раз, внимательно. Быть может, ты найдешь там зацепки, которые подскажут, что именно нам искать. Отправлюсь туда в выходные и сообщу вам с мистером Ли. Правда, не думаю, что удастся найти что-либо новое. Согласилась я, задумчиво проводя пальцем по краю стакана. «Не волнуйся, Лекси. Мы обязательно выясним правду, рано или поздно». Джесси ободряюще берет меня за руку, чуть сжимая ладонь и проникновенно заглядывая в глаза. Я на мгновение опешила и вроде бы даже слегка смутилась. «Так...» «У нас э, деловая встреча или...» Я замялась, подбирая слова. «Свидание». «Мальдита Сея». «Мальдита сэя. черт побери». Выругался он на родном языке. «Прости, что мог создать ложные впечатления, но, Лекси, девушки меня совсем не интересуют». «Ты гей!» Догадалась я, округлив глаза и понизив голос. «Да, и не скрываю этого». Улыбнулся Рис, довольный произведенным эффектом. «Вау! Кажется, мой гей-радар работает не очень». почему я все время несу какую-то чушь, когда попадаю в нелепые ситуации? Мне казалось, что я выгляжу настолько глупо, что стало стыдно и захотелось извиниться. Но помощник детектива Риз рассмеялся, и крошечные морщинки в уголках его глаз сделали взгляд еще теплее. Я тоже заулыбалась в ответ. Чертов Ник Блэк знал. Он точно знал про Джесси все, ведь, по словам Риза, они с Бобби часто работали с Блэками. Вот же наглый, бессовестный гад. Сейчас наверняка сидит и злорадствует, смеется надо мной. После того, как я распиналась про свидание и новую жизнь. И как я сразу не поняла, что есть подвох. Хотела показать Нику, что он может меня потерять на самом деле. Что я интересна этому красивому мужчине. Напротив, чтобы тот, кого я люблю, всем сердцем преревновал, отдумался, предъявил на меня свои права. А по итогу вновь выставила себя идиоткой. Что ж, по крайней мере, теперь мне было не так обидно от безучастности Блэка. И все же Джесси Рид оказался до невозможности интересным человеком, с которого определенно можно было брать пример. Его отец, он и брат полицейские. Но могу представить себе, как тяжело ему, тогда еще юношей, было пробивать себе карьерный путь, будучи молодым человеком нетрадиционной ориентации. И как сложно наверняка было рассказать свой секрет семье. А ведь меня такую всегда смелую и зачастую безрассудную била дрожь от одной только мысли признаться матери в своих истинных чувствах к Нику. Если бы только он был со мной заодно, тогда я не чувствовала бы страха. Если бы он желал того же, что и я, взял за руку и сказал, что мы совсем справимся. Я не хотела бороться за нас одна, не видела смысла. И все же пример Джесси Риза вдохновлял. Несколько часов спустя, сидя в самолете, который сквозь ночное звездное небо нес меня обратно домой, я составляла свой первый список задач в новенький, пахнущий свежей типографской краской на хрустящих страницах ежедневнике, который купила в Сиэтле. Когда-нибудь тут будут записаны мои многочисленные встречи по работе. А пока лишь несколько пунктов. Встретиться с Тобиасом Эвансом и провести видеоконференцию с Биллом. Отправиться в дом на озере Фладхет и разобрать вещи отца. Обговорить с Ханой и Оливером день открытых дверей в приюте для пристройства собак. Рука дрогнула, когда я дошла до 14 февраля. И черная гелевая ручка оставила некрасивую кляксу. Всего шесть дней до Дня всех влюбленных. Праздник, который я раньше презирала и считала несусветной глупостью отмечать его. Конечно, я и на данный момент придерживалась мнения, что одевать парную одежду, дарить друг другу глупые открытки с сердечками, обсыпать комнату лепестками роз и прочей розовой чушь – нелепо. И все же влюбленность делала меня чуть лояльнее немного сумасброднее. Ввиду этого я ощущала нужду провести этот день с любимым человеком, перестать чувствовать это гнетущее одиночество. Вот только мой любимый сам обрёк меня на подобную участь. Смотря на мир сквозь призму своей яркой любви, у которой были оттенки горести и печали, отчаяния и непоправимости, наслаиваясь друг на друга, они заставляли меня чувствовать себя слабой. Жизнь заиграла перечно соленым вкусом, но все же в ней был смысл. Великая цель — выяснить правду. Может быть, время расставит все на свои места, но пока моим верным спутником было лишь щемящее чувство одиночества и воспоминания, всплывающие в памяти моими дрожащими пальцами, касающихся его в тот самый последний раз.